Глава 13. Письмо было написано мелким убористым почерком, начиталось легко, первые же строки привели Болину в замешательство. «Все это произошло ровно 20 лет тому назад. У меня была любимая девушка по имени Милена и был друг Вацлав. Мы с Миленой уже считались женихом и невестой, и, пожалуй, не было на земле никого счастливее нас, хотя я часто замечал, как Вацлав смотрит на мою невесту, В глазах его читалось столько боли и тоски, что сердце мое не раз обливалось кровью. Хотя Вацлав и происходил из очень знатного и богатого рода, Милена все же предпочла меня. За месяц до нашей женитьбы началась та самая Смоленская война. Я, хоть и бедный, но по происхождению шляхтич обязан был стать под штандарты короля Сигизмунда. Вацлав тоже. Мы причем к плечу сражались в 4 гусарском полку и гордились своей участью. Война продлилась непредсказуемо долго. Наконец Смоленск пал, остатки разбитой армии Шейна отошли к Москве. Казалось бы, вот и вновь наступило мирное время, где будет много солнечного света и пьянящего человеческого счастья. Милена из Кракова перебралась в Смоленск, чтобы быть поближе ко мне. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. В бою с партизанами я получил серьезное ранение осколками в живот. После таких повреждений человек обычно теряет жизнь. Я долгие месяцы боролся со смертью, валялся в беспамятстве где-то в районе Орши. Даже лекари удивлялись моему упрямству, никто не верил в мое выздоровление. А Милена получила извещение о моей гибели. Так, к сожалению, бывает довольно часто. И сразу скажу, Вацлава, я ни в чем не подозреваю. При всех своих чувствах это человек благородный и честный. Просто из госпиталя могли отправить такое извещение, не веря, что я выживу. Или перепутали среди трупов. И вот моя невеста, находясь на малом сроке беременности, узнает, что ее жених погиб. Это трудно даже представить, невозможно предположить, что с ней могло бы случиться. Сколько всего ей пришлось пережить, только Бог знает. Скажу еще, что Милена и Вацлав пытались отыскать меня. Ездили по госпиталям, осматривали трупы, но никто не знал, куда я подевался. Точнее, знал один человек, какой-то знахарь из тех мест. Это он забрал меня беспамятного из госпиталя и стал выхаживать на глухом лесном хуторе. А Вацлав после долгих поисков предложил Милене руку и сердце. Она приняла его предложение, иначе ее и детей ждала голодная смерть. Вот так моя невеста стала Миленой Новак. А мои дети, когда я вернулся, было уже слишком поздно что-либо менять. Я увидел счастливую семью, обеспеченных детей и радостный, наполненный звонким смехом дом. Мы встретились с Вацлавом и Миленой. и поклялись навеки сохранить тайну и унести ее с собой в могилу. Что нам оставалось? Судьба сулила моим детям блестящее будущее. Я уже не говорю о титулах и наследстве. И тогда я решил бросить военную службу и стать тем, кто дарит людям маленькое ежедневное удовольствие печь пирожные и вкусные булочки, а заодно видеть, как растут и мои дети». Взяв кредит, я открыл кондитерский цех. Единственная моя радость заключалась в том, что я каждое утро выходил на улицу с лотком и шел по каменной мостовой города, зазывая на угощение всех маленьких проходимцев и сластён. Среди них ко мне бежали и мои Огнешка и болен. Даже когда преждевременно скончались Вацлав и Милена Новаки, я не посмел и подумать о том, чтобы открыться. Но и беда иногда может быть очистительным огнем. Какой отец не бросится в бездну ради спасения сына? «Слава Богу, это письмо, вы прочтете, дети мои, когда меня приберет смерть. Ну, вот теперь, кажется, все». Болин оторвался от письма, слезы текли по щекам, капали на бумагу, размывая строки. Вставало солнце. Он положил конверт в нагрудный карман и твердо направился к выходу. Менее чем через час его ждал Божий суд. Но дернув за ручку, он с остановившимся сердцем понял, что дверь заперта. Тогда молодой человек ринулся обратно в комнату огнешки, затряс решетки на окнах, Закричал срывающимся голосом на всю улицу. Но люди проходили мимо, предпочитая не ввязываться в чужие истории. «Откройте меня! Там, там меня ждут!» «На суде ждут! Но помогите же, черт бы вас всех побрал!» Пометавшись по комнатам, но так и не найдя выхода, он опустился на табурет и уронил голову на руки. До него дошел смысл слов пана Глинки. «Какой отец не бросится в бездну ради спасения сына?» «Господи! Пан Бонифаций, этот...» «Старый хромой пирожник, его настоящий отец, и он сейчас там, бьется на арене божьего суда!» Болин, сдерживая вой, рвущийся изнутри, раскачивался, сидя на табурете, пока, наконец, тот жалобно не заскрипел и не затрещал под ним. Он вскочил, повалив табурет, и, упершись ногой, стал отрывать ножку. После нескольких минут отчаянных усилий ему это удалось. Подбежав к окну, он просунул деревяшку между решеткой и рамой и повис на ней всем телом, Болен дергался, раскачивался, помогал ногами, отталкиваясь от стены. Наконец толстые гвозди начали поддаваться. Ему понадобилось около получаса, чтобы окончательно выломать решетку. Распахнув окно, он выпрыгнул со второго этажа, перекатился через голову и, вскочив на ноги, побежал в сторону административных зданий. «Все рождается, живет и когда-нибудь умирает», — Глинка отбил один за другим четыре опасных выпада соперника. «Вы так и не поняли, пан Валук, какие силы сегодня не дали вам сражаться так, как вы это умеете делать? А какие, напротив, помогли мне, старому кондитеру?» «Не отвечаете Сбито дыхание и мышца деревенели. Еще немного усилий». Глинка ловким маневром спровоцировал соперника на еще одну бесшабашную атаку, а затем, поймав на противоходе, пробил встречным ударом панцирь с правой стороны и коротко полоснул клинком по горлу. Валук закачался, упал на колени, отбросил меч и попытался зажать рукой фонтан хунувшей крови. И тут раздался крик «Отец!». Пан Бонифаций вздрогнул и обернулся, опуская оружие. В тот же миг, собрав остатки сил, валук нанес снизу удар палашом в живот. Глинка хрипла и коротко выдохнув, попятился. «Закон парных случаев. Второй раз и опять в живот», — произнес пирожник, медленно опускаясь на землю. «Отец!» — болен кричал и не слышал собственного голоса. Подбежав к раненому, молодой человек опустился рядом и бережно положил седую голову пана Бонифация к себе на колени. «Помни, болен, тот, кто любит добро, снисходителен к злу, а по-настоящему сильный, снисходителен к слабости. Велик тот, кто умеет быть щедрым. Без врагов не может быть настоящего клинка. Радость возвращения до конца знает лишь тот, кто познал сосущую пустоту отсутствия». Это были последние слова Бонифация Глинки. Коллегия судей после непродолжительного совещания вынесла вердикт, который полностью оправдал Болина Новака. Судьба вернула ему доброе имя и поруганную честь. На следующий день молодой человек обратился к главе города Самуилу сокалинскому с просьбой об изменении фамилии, но с сохранением титулов рода Новаков. Соколинский не стал препятствовать и болен Бонифациевич Глинка с гордым сердцем пошел служить в 4-й гусарский полк его величества короля Владислава. А через два дня началась долгая, изнурительная война. Вокруг польской армии крутились толпы мародеров и маркетантов. Среди этой своры можно было повстречать грязную, постоянно беременную проститутку по имени Алисия. В зимние месяцы, когда лютовали невиданные до сей поры морозы, а польская армия остро нуждалась Взбешенные солдаты перебили всех мародеров, проституток, маркетантов и прочую паразитирующую на войне шушеру. Их тела выбросили за красную крепостную стену на съедение дичавшим собакам и оголтелому воронью. В 1634 году войска московского воевода и Михаила Борисовича Шейна, сохранив знамена и артиллерию, отступили от Смоленска. Спустя два месяца болен и Анжела сыграли свадьбу. Через год у них родились двойняшки, мальчик и девочка, которых назвали Бонифаций и Милена. Вторую Смоленскую войну русские проиграли. Но спустя 20 лет другой московский государь Алексей Михайлович освободит древнюю столицу Кривичей от захватчиков. В 1654 году болен Бонифаций глинка окончательно разуверившись в польской короне и европейском миропорядке, примет православие и перейдет на службу русскому царю. но в одном из литовских походов погибнет смертью храбрых. Агнешка Новак выйдет замуж за обрусевшего немецкого барона Иоганна Генриховича Энгельгарта и счастливо проживет долгую семейную жизнь, никогда не расставаясь с родным городом. Что же касается монаха Саввы, то его ждет нелегкий путь. Через полгода вместе с казаками южных Украин он будет сражаться против многотысячного войска крымских ханов и не погибнет, нет. «Ну, вот, пожалуй, и все».